Глава 8. Скучно не будет. Значит, Зьеш приказал снять антимагические амулеты с пленного, благодаря чему тот с ним же и расправился и избежал вдобавок. Ты его предупреждал? Зьеш слушать ничего не хотел, да ещё пригрозил мне. Кстати, этот Кугалу, хотя и просил передать, чтобы ты поскорее убирался из Лардеграда, иначе он тебя найдёт и прикончит. «Вот когда найдет, тогда и посмотрим, кто кого прикончит», — уверенно заявил Миар, хотя думал о другом. «Старику, чтобы меня убить, даже приближаться не нужно. Удастся ли мне когда-нибудь избавиться от его метки?» «А знаешь, не в обиду будет сказано, я ему поверил. Кугал произвел на меня впечатление, до сих пор коленки трясутся». «Нельзя быть таким впечатлительным». Впрочем, я говорил раньше и повторю сейчас, Кугал очень опасен. Свой шанс мы упустили, а на другой рассчитывать не приходится. Дела наши настолько плохи, спросил Тугор. Да, вместо заработка нам самим придётся тратиться на ремонт этой гостиницы. Если к этому добавить ещё исчезновение девяти наших бойцов, Миар из угла в угол вышагивал по комнате мимо застывшего на стуле коллеги, нагнетая напряжённость, которой хватало и без его причитаний. Всего за сутки представители гильдии похитителей лишились драгоценного пленника, потеряли командира, да ещё судьба трёх боевых тройка оставалась неизвестной. В результате вместо 12 хищников, прибывших в Лартыград, оставалось лишь двое. Руководство нас не поймёт. Выходит нам крышка. Пока ещё нет. Сделаем так. Ты пиши самый подробный отчёт о случившемся, особенно опиши побег Кугала. Я займусь другими делами. Попробую отыскать пропавших. Есть ощущение, что их можно вытащить, если они ещё живы, проборчал второй хищник. Миар не сразу сообёл разговор с коллегой о делах. Вернувшись после разговора с Кугалом, он на следующий день развёл бурную деятельность, пытаясь выяснить судьбу пропавших хищников. Тугру объяснил, что операцию по захвату Нигара проводили без него. Впрочем, так оно и было. Никто из находившихся в сквере хищников понятия не имел, что неподалёку от них находился свой. Очень на это надеюсь, Тугер. Я вчера вышел на сторонника Взунга, сказали, что пленники с зубастой пастью на груди у них имеются, количество не уточняли. Они могли и соврать. Согласен, но лучше бы это оказалось правдой. Если парни погибли, нас ожидает показательная порка, даже несмотря на то, что виноват во всем командир нашей миссии. С мертвого ведь не спросишь». Тугар дураком не был. Он уже сообразил, что единственный выход из ситуации – свалить всю вину за неудачи на погибшего начальника. Тем более, именно из-за него провалился выгодный заказ на похищение Кугала. А раз виновен в одном провале, значит и все остальное на его совести. Второй заказ торговцев захват Нигара также не исполнен, а это серьёзный удар по репутации гильдии. Высшему руководству потребуется стрелочник и не один. Если при этом ещё не вернуться три тройки хищников, к вечеру отчёт будет готов, Мир. Не возражаешь, если я напишу, что ты полес на ражон, чтобы найти наших бойцов? Думаю, начальству это понравится, ежели, конечно, сумеешь их вернуть. Ну а нет, так нам лучше своим ходом к подшему уйти. "То ты прав, Тугр. Тебя, может, ещё и пощадят, а мне припомнят всё." Миар понимал, если план сорвётся, надеяться на лёгкую смерть не стоит. В гильдии знали толк в пытках, карают отступников и особо опровинившихся при выполнении задания. "Не будем терять время." Несмотря на договор с Кугалом, Миар не был уверен в результате. Чтобы получить назад девять захваченных хищников, он в доказательство своей лояльности должен был выполнить небольшое задание. обнаружить слабое место на рубеже противостояния новых и старых торговцев, как он их называл, и с тыла помочь противникам Цюрика совершить удачную вылазку. Часть работы Миару же проделал. Он выяснил, где в блокаде восточных районов имеются серьезные пробелы. Рубеж на северо-востоке Эрлардыграда со вчерашнего дня практически не охранялся. Да, там установили целый каскад притаившихся заклинаний, которые без подкачки выдохнутся к полудню. И он знал, когда и кто будет осуществлять заряд ловушек магической энергией. Если им помешать, то днём немногочисленный отряд останется без прикрытия. Торговая контора содержала немалый штат собственных магов, однако они все из них поддержали Цюрика. Волшебники четвёртого и шестого отделения составили ударную часть противоборствующей стороны, и ещё часть чародеев под благовидными предлогами успела выскользнуть из города. оставалось в стороне от разборок между Тюриком и возглавившим сопротивление Зунгом. Если бы не десант магов со стороны, нынешний глава конторы вряд ли бы сумел захватить 3/4 столицы. Правда, он рассчитывал на большее, однако бывшие коллеги умудрились избежать подготовленной для них расправы и теперь не собирались сдавать позиции. Установившееся шаткое равновесие могло нарушиться в любую минуту. При этом шансов на успех у Тюрика было гораздо больше. Он как раз готовил дерзкий прорыв в стан врага, для чего с некоторых позиций снял так необходимые для успешного наступления ресурсы, после чего северо-восточные рубежи практически лишились магической поддержки. Начальник безопасности Курц вчера даже пытался вовлечь в операцию хищников, пообещав хорошо заплатить. Кмиар отказался, сославшись, что все его люди заняты на выполнение срочного заказа господина Цюрика. А ведь предлагали заменить тех самых чародеев, которые обеспечивают подпитку магических ловушек, размышлял представитель гильдии похитителей, направляясь к зданию на северо-востоке столицы. Конечно, моя задача существенно бы упростилась, но тогда любой дурак сообразит, кто виноват в успехе противника. Мир временно стал главой миссии хищников в Лардграде, поэтому к нему и обратился Курц, получивший от главы конторы широкие полномочия по ведению боевых действий. Хищник заметил, что чем ближе к восточным районам, тем безлюднее становятся улицы, но даже тут ещё работали некоторые лавки. Из винной вышли двое мужчин и женщина. Похоже, они закупались не на одну декаду вперёд, поскольку каждый нёс по две сумки с бутылками. Заметив внимание со стороны незнакомца, дамочка шепнула что-то попутчикам, и троица ускорила шаг. «Думают, я позарился на их пойло? Больно надо. Судя по одежде, вряд ли они купили и нечто стоящее. На обратном пути надо будет зайти, и пара бутылочек красного гвернейского будет в самый раз, чтобы отметить дельца». Рубеж обороны, состоявший из пяти перекрытых баррикадами улиц, Сегодня охранялся полусотни бойцов и тремя волшебниками низкого ранга. Миар мог без проблем войти в здание, где те находились. Насколько он помнил, магов охраняли 3 или 4 бойца, обвешанные амулетами. Пришлось бы с ними немного повозиться, но уничтожить без шума вряд ли получилось. Опять же, столь топорная работа притекла хищнику. Виновные должны быть найдены и наказаны. Пусть и местанут безответственные чародеи, позабывшие свои обязанности. В противном случае могут и других поискать, а оно мне надо. Осталось ещё придумать, как их подставить. Из соседнего переулка раздались крики и прозвучали два выстрела. Миар остановился. Он совершенно не собирался спешить кому-то на помощь, просто в голове появилась идея, которую следовало обмозговать. В районах, прилегавших к разграничению сил, грабежи и разбойные нападения заметно участились. Ранее тут бродили патрули кланов, поддерживая хоть какое-то подобие порядка. После окончания турнира кланы попритихли. Важные персоны стянули все силы к домам и сидели там, не высовываясь. Те, кто имел неосторожность оказаться на улице, схватили конторские и направили в солдаты своей армии, а потом и для негодяев всех мастей наступило раздолье. патрулей торговцев тут практически не встречалось, так что никаких препятствий. Главное не нарваться на сильного чародея. Пожалуй, без помощников мне не обойтись, решил Миар и свернул в переулок. В его глава окончательно созрел план. Трое мужиков оббирали тела убитых, ещё парочка освобождала от одежды перепуганную на смерть горожанку. А ведь это те самые, которые из лавки выходили. Вон и сумки стоят. Не донесли и таки товар. Вот вы-то мне и нужны, громко сказал волшебник, пересчитав бандитов. Троица обернулась, а вот те, кто возился с дамочкой, не посчитали необходимым отвлекаться от важного дела. Прогремел выстрел, и полуобнажённая жертва получила пулю в голову. Мир сразу дал понять, что жизни ненужных ему людей ничего не стоит. А теперь слушайте меня внимательно. Беру вас с собой на дело. Тут неподалёку винная лавка. Заходим, берём товар, деньги и выходим. Всё ясно? Да тут пошло, один из бандитов указал на сумки. Всякая гадость не для меня, возьмём лучше. А когда выберемся, ты нас к паршиму, спросил самый мрачный из троицы. Не учтивых да. А тех, кто проявит послушание, могу и в других делах задействовать. Старицы слишком много мест, где полно золотых монет. А приличной охраны нет. Покажите себя хорошо в пастиковом деле, возьму и на крупное. Всё, больше никаких вопросов. Время, деньги. Мер заставил всех бандитов прикрыть лица повязками. Сам сделал то же самое. Один из банды хотел воспользоваться ситуацией, когда руки незнакомца были заняты. Он попытался выхватить пистоль. Молния в одном мгновении перечеркнула его жизнь. Дураком был, дураком и помер. Плюнул в его сторону мрачный тип. Прошу прощения, господин Мак, не углядел. Ничего страшного. Вытряхивайте из сумок поилла и за мной. В лавке их встретили трое охранников. Ни один не успел воспользоваться огнестрелом, впрочем, и защитные амулеты им также не помогли. Первые два погибли от клинков, которые Миар воткнул им в сонную артерию, проходя мимо. Последний опомнился, когда ощутил давление ствола на свой лоб. Стрелять хищник не стал. На колене приказал он. Когда мужик выполнил команду, он получил по затылку и рухнул на пол. Волшебник давал понять продавцу, что убивать всех не собирается. "Теперь ты", мяр обратился к стоявшему за прилавком. "Что ценного из крепких напитков здесь есть? Только не вздумай предложить ерунду". "У нас имеется", продавец побледнел и говорил с трудом. Правда, он быстро сообразил, что лучше работать не языком, а руками. Мужчина стал доставать с витрины на прилавок самые дорогие напитки. Не поленился и извлёк из закрытого шкафчика три бутылки красного бальзама стоимостью в 5 золотых за одну. Вот, лучшего нет. Хорошо, кивнул хищник. Мы и берём, что у тебя в кассе? Продавец так сильно рванул ящик с выручкой, что вырвал его и также поставил на прилавок. Вот. Жить будешь, успокоил его Миар. "Сумку сюда", приказал он поддельникам. Продавца заставил сложить дорогой алкоголь, после чего оглушил и его. Часть денег хищник сразу отдал мрачному типу. "Это за работу. Остальные сумки тоже заполните бутылками, пригодятся. Действуйте". Бандиты, получив оплату, несколько расслабились. Тех, кому платят, обычно не убивают. Сам же волшебник занялся дорогим товаром. Специалисты по похищению людей всегда имели целый набор снадобий, позволявших усыпить, обездвижить или временно лишить чувств. Миар, используя нехитрые приспособления, добавил в алкоголь по нескольку капель из своего арсенала. Пробки на бутылках остались нетронуты. "Собрались?" спросил он поддельников. "Да, господин. Оружие у охранников заберите, трофеи бесхозными оставлять нельзя". Когда был выполнен и этот приказ, грабители покинули магазин. стоявшему на стрёме бандиту вручили сразу две сумки. Топаем вперёд. Хищник указал направление, а сам воспользовался заклинанием отводящим взгляды. Он хотел, чтобы свидетели, если таковые и найдутся, всё время видели только четырёх бандитов, поэтому и к лавке двигался под прикрытием магии. Одного разбойника он оставил вдали от входа, и сейчас сторонний наблюдатель заметить волшебника не мог. редкие пешеходы, кто попадался на пути, тут же спешили перейти на другую сторону улицы и при первой возможности свернуть за угол. Топаем не оглядываясь, я задержусь. По-моему, кто-то за нами увязался, сообщил мер, когда гружённые алкоголем подошли к нужному дому. Тишник притаился в укрытии напротив здания, где находились волшебники, дождался, когда поддённики поровняются с окнами и открыл огонь. Первая пуля попала в окно, остальные покончились с бандитами, которые также успели сделать несколько выстрелов, после чего из разбитого окна вылетел огненный шар и поножок дерева, за которым мгновение назад прятался Миар. За дежурными волшебниками он наблюдал уже с крыши дома. Те не побрезговали обыскать трупы бандитов и заглянуть в их поклажу. С собой они забрали именно ту сумку, которую собрал продавец с магазина. Осталось подождать час, и можно отправлять сообщение к Угалу. Место он определил еще нынешней ночью, теперь следовало назначить время, а поскольку речигон ему не дали, пришлось пользоваться оговоренной системой знаков. Три разноцветные молнии в полночь подсказали сторонникам Зунга, куда следует ударить. Теперь еще стоило сжечь одну деревянную постройку, ровно за час до того, как магические ловушки потеряют силу. С этими разборками внутри конторы совсем скука одолела. Торчишь в четырёх стенах, как последняя дура, ни заказов, ни денег. Даже новички перестали проситься в группу. Синка стояла перед зеркалом в своей комнате и расчёсывала белокурые волосы. С момента громкого дела, когда её группа спасла учеников второго курса от гибели, миновало больше декады. Восхищённые разговоры об этом событии сошли на нет, а блондинка уже к ним привыкла. Гейо натура жаждала новых дел. Жаль, транга убили. Такой заказчик на меня внимание обратил, выиграл турнир, а вместо приза получил смерть. Если бы в газетах не нарисовали лица погибших после турнира глав кланов, она бы так и не узнала, с кем общалась, заработав 10 монет золотом. Этот мужчина распорядился с большими предосторожностями при проводить её к себе в гости, расспросил и заплатил круглую сумму. Он вызывал страх одним своим видом, но за ним чувствовалась реальная власть над людьми. Это и привлекло Сингу. Поэтому она и сожалела о его гибели. Хорошо поединки в школе стали устраивать, хоть какое-то развлечение. Нынче двое из моей группы будут свои силы показывать, заодно и посмотрю, чего они стоят. Сегодняшний день всё-таки был чуть интереснее предыдущих. Утром Синга узнала о возвращении в школу Тины. Да считалась девушка синеглазовонила, хотя блондинка не могла понять, что паренёк вообще в ней нашёл. А вот его она считала уникальным учеником. Если пигалица притопала, то может и сам вскоре объявится, было бы интересно с ним пару и слов обмолвиться. Когда Нил в школе тут становится нескучно, вот ведь занятный парень. 3 года я о нём ничего не слышала, А за последние тридцать дней столько событий, и почти все каким-либо боком связаны с этим синеглазым учеником». Синга отошла от зеркала. После физических упражнений на полигоне она приняла душ, спешить особо было некуда. До консультации еще оставалось пару часов, она залила кипятком сбор из шести трав, который уже заварился, села за стул у окна и перелила жидкость из чайника в кружку. Пока рядом нет Нила, может поставить выскочку на место. Не люблю, когда она глеет без меры. Может предложить магический поединок, нынче даже повода не нужно. К тому же, за участие ещё и деньги платят. Если откажется, хотя если с ней хорошенько побеседовать, сама меня к барьеру позовёт. Ну что ж, одно развлечение на сегодня мне гарантировано. В дверь постучали. Синга поставила кружку на стол, поднялась и подошла к двери. Кто? После того случая, когда в комнату ворвались двое и выкрали её из жилого блока, блондинка не только закрывала дверь на запор, но и не забывала спрашивать, кому вздумалось зайти в гости. Я, серс, учусь на втором курсе, ответили со дверью. Кто? Меньше всего она ожидала именно этого посетителя. И какого патшего тебе надо? У меня записка, снова подал голос он. Может сразу в окно вышвырнуть. Впрочем, он же и не в курсе, кто ему весь праздник обломал. Даже интересно, стала от кого записка. Девушка открыла дверь. Она встала так, чтобы гость не имел возможности войти в комнату. Это действительно был серс. Она запомнила его рыжую шевелюру и слегка нагловатый взгляд. Кто передал послание? Мне говорили, что вы прекрасно, но я и подумать не мог, что настолько, восхищённо произнёс он. Мальчик Kamu-то собрался мозги парить? Давай по делу. С огромным удовольствием бы доказал вам, что я далеко не мальчик. Не советую рисковать, а то как бы без главного доказательства не остаться. Где записка? Вот она, но меня просили ещё и на словах передать. Дамочка взяла свёрнутую в трубочку бумагу. У тебя есть минута, а потом моё терпение может закончиться. Не люблю рыжих. Серс засуетился. Он явно опасался, что не успеет озвучить всё то, что ему приказали, поэтому затараторил очень быстро. Хорошо? Мужик, который передал послание, предлагает встречу и готов платить за возможность лично переговорить с тобой. Ему нужны чародеи не ниже третьего ранга, обещает по золотому в день за каждого. Может, богатенький наниматель ещё и сказал тебе, кто он такой? Может, и сказал, но сообщить ли об этом тебе зависит от вашей личной встречи. Он просил передать, что бумага сгорит через несколько секунд после вскрытия. Всё? Ну да. Немного стушевался посыльный. Он ожидал, что его слова произведут впечатление. Те уложился. Дверь захлопнулась перед самым носом Серза. Он постоял немного, мысленно выругался и пошёл прочь. Синга вернулась к столу и, словно ничего не случилось, продолжила пить отвар. Этого, когда нелёгкая в школу притащила вроде говорили, он в больницу угодил. Неужели выздоровел? Очень жаль, но за каким сюда явился? На месте сокурсников я бы ему. Нет, такие обычно всегда выплывают. Ещё и пострадавшей стороной, окажется. Надо будет за ним понаблюдать. Кстати, что там в записке? Она развернула бумагу. Уважаемая Синга, мне вас рекомендовали весьма серьёзные люди, поэтому готов оплатить нашу встречу. 5 золотых вы получите даже в том случае, если мы ни о чём не договоримся, 10, если примите условия сотрудничества. В первый день следующей декады буду ждать вас в ресторане отеля Приют мага к ужину. Если имеются опасения, время нынче такое, можете взять с собой приятелей. Надеюсь до скорой встречи. Под текстом послания стояла подпись: состоятельный заказчик. Листок, как и было обещано, вспыхнул и мгновенно превратился в пепел. Дамочка сделала глоток из кружки и устремила взгляд вдаль. А день-то становится всё веселее и веселее. Приятно сознавать, что за одну встречу со мной, даже без постели, предлагают 5 золотых. Может, и вправду сходить. Какие у меня планы на послезавтра? В дверь опять постучали. Опять рыжий? Да чего же нагло и пошли в таракурсники. Она решительно направилась к двери, распахнула её и Рыжим у нового визитера оказался лишь небольшой клок волос, да и сам гость был раза в два крупнее сердца. «Добрый день, Синга! Гостей принимаешь?» «Прошу вас, господин Схит!» Пятикурсница посторонилась, пропуская в комнату начальника охраны. «Прошу прощения, у меня не убрано!» Сразу начала оправдываться ученица. «Я хоть и обязан следить за порядком, но точно не в твоей комнате!» Здоробек улыбнулся собственной шутке, присев на стул. "Садись, разговор к тебе имеется". Синга успела заметить, что гость создал паук молчания. "Чем могу быть полезным?", спросила она. "К тебе только что заходил рыжий паренёк. Он назвался сержем, сказал, что учится на втором курсе. А ты будто сама не знала", прищурил глаз начальника охраны. Ученица сделала непонимающий вид, но сказать ей схит не дал. Не спеши с ответом, я не люблю, когда мне врут. Но чтобы тебе было легче сказать правду, сначала послушай одну историю. Тут слишком много случайностей, но ты не удивляйся, в жизни и не такое бывает. Мужчина сейчас разговаривал непривычным для себя тихим голосом. Многие знали, что так он обсуждают лишь весьма важные вопросы. Начнём с первой. Один рыжий молодой человек отметил в ресторане день рождения с друзьями. Они хорошо посидели и направились домой. По рассеянности парень случайно забыл свою сумку и был вынужден вернуться как раз перед тем, как на его друзей напали случайно оказавшиеся на их пути разбойники, сразу два десятка бандитов. Скорее всего, друзей рыжего ждал бы трагический финал, но тут совершенно случайно мимо проходили знакомые этих ребят, и их было почти столько же, сколько и бандитов. Кстати, о рыжем Он, может быть, и спешил вернуться к друзьям, в чём лично я сильно сомневаюсь, но случайное падение на лестнице чуть не стало для него фатальным. Представляешь? Зачем вы это мне рассказываете? Тебя кто учил старших перебивать? Прошу прощения, господин Схит. Дальше ещё интереснее. Стычка вмешательства сильных магов, которые также случайно оказались рядом, нас пока не интересует. Вернёмся к друзьям рыжего и их спасителем. Уже в школе они разбрелись по комнатам жилого корпуса. И всё бы ничего, но к одной девушке в гости заглянули два типа, усыпили её и через окно передали третьему. Он, наверное, случайно оказался под её окнами, а чуть позже выяснилось, мужик имел небольшие магические способности и являлся грамилой. Ого. Блондинка не удержалась. Ой, простите. Куда грома мило нёс девушку и что хотел с ней сделать, выяснить не удалось. Мне пришлось с ним схлестнуться, а поскольку тип под воздействием магии почти неуязвим, возни было много, и пока мы с ним бадались, бесчувственную девушку подобрал другой человек. Но до сих пор не могу понять, что остановило его от убийства. Наверняка добавилась ещё какая-то случайность. Начальник охраны ненадолго замолчал, затем с нажимом продолжил: А теперь подумай. Рыжий вернулся в школу, после чего сразу направился к тебе, и я сильно сомневаюсь, что он соскучился. Серс принёс записку от заказчика. Наклёвывается выгодное дело. Ты в это действительно веришь? Не очень. Значит, я в тебе не ошибся. Что думаешь делать? Хотелось бы посмотреть на этого заказчика, но немного боязно. Подстрахуем. схит кивнул Я вообще тут чуток подумал, не пора ли тебе переходить во взрослую лигу, девушка. Это как заниматься серьёзными делами за серьёзные деньги. То есть работать на вас? спросила она. Но у меня ведь группа. Кто сказал, что мы её распускаем? Эта группа теперь будет твоим прикрытием. Им ничего опасного пока поручать не следует, но по мелочам ребятки будут полезны. Согласна? А у меня есть другие варианты. Мы же не звери, конечно, имеются, но тогда тебе придётся срочно покинуть столицу и в ближайшие 5 лет здесь не показываться. Я остаюсь. Вот это правильно. Обещаю, скучно на этой работе не будет. А жалование? 5 золотых в декаду плюс трофеи. Опять же, никто не запрещает подрабатывать, как и раньше. Договорились? Да, спасибо. Ну а теперь, как мой подчиненный, ответь на один вопрос. Наводку про нападение на друзей рыжего от кого получила?» Один синеглазый паренек прислал записку. «Почему-то я так и думал, что без него не обошлось и здесь».